и обращалась с ним гораздо свободнее прежнего. «Хороша, голубка! То я, то Иванчук! Или вправду снова попользоваться? Ну, верно, она еще меня любит. А может, и не любит? А разве у них поймешь?» Шталь со злобной радостью думал, что из трех бывших в столовой женщин только запуганная девка ему не принадлежала. Это было приятно еще и тем, что как-то ставило Настеньку на уровень запуганной девки в деревянных башмаках. Сталю неожиданно пришла мысль, что по-настоящему надо бы в один день иметь два похождения. С ним этого никогда не случалось, но от товарищей он не расслышал рассказы о таких историях. «Вот уж этому Саша никогда не поверит!» Сердитое настроение Шталя понемногу принимало характер злобно-игривой. Иванчук, который после обеда должен был уехать по делу с фройлен Гертрудой, за десертом в порыве великодушия посоветовал Шталю и Настеньке пойти на крещатик, поохотиться на уток и предложил им свои ружья. У него, собственно, было только одно ружье, но сказалось «свои ружья». «Какой же теперь охот?» — заметил Шталь, пожимая плечами. «Впрочем, я с удовольствием», — добавил он, — поспешно, хоть незадолго до того уверял, будто целый день, высунув язык, бегает по делам по городу. Настенька отказалась охотиться, сославшись на усталость. Это вышло очень удачно, и Шталю давалось понять, что его обществом вовсе не дорожат». Да и Иванчука отказ должен был успокоить. Иванчук в самом деле просиял и окинул Шталя еще более торжествующим взглядом. Впрочем, Настенька действительно устала и хотелось прилечь, но так, чтобы Шталь или Иванчук, или даже они оба, были тут же, и, сидя у нее на постели, вели легкомысленный разговоры. Прилечь было, однако, невозможно. Платья и прическа не позволяли. Настенька поднялась к себе, пододвинула кресло к окну и уселась, положив на колени деревянную коробку с маркизом и пастушкой на крышке. В этой коробке из-под конфеты она возила с собой предметы первой необходимости — ножницы, пуговицы, нитки, коллекцию мушек. Настенька занялась работой. Она вышивала платочек для Иванчука. Но голова у нее кружилась здесь от сирени еще больше, чем в столовой. Работа шла плохо. Сидела она так, что ей было видно в саду все. Ее же увидеть оттуда было труднее. Она думала, что Иванчук точно очень мил любит ее, как, вероятно, никто никогда ее не любил. Настенька вздохнула. Она чувствовала, что надо обдумать возможные последствия этой неожиданной встречи с Шталем — но думать ей не хотелось. У нее было приятное сознание, что вела она себя с ним очень хорошо и показала ему. Этим, конечно, и объяснялся его вызывающий тон, который она, в отличие от Иванчука, сразу заметила. Настенька загадочно улыбалась, как многие самые скромные дамы, без всяких прав и претензий. Она иногда, правда, очень редко чувствовала себя роковой женщиной. Иванчук с фройленгер трудой прошли по саду, к калитке, разговаривая по-немецки. «И все он знает, и по-немецки, и по-французски», — с гордостью подумала Настенька. «Ну, а немка-то тихоня». На секунду она мысленно попробовала приревновать Иванчука к немке и сама засмеялась. Так ей ясно было, что другие женщины не существуют для Иванчука, несмотря на некоторые его особенности и на книжку «Нежные объятия в браке». У калитки Иванчук оглянулся на окно комнаты Настеньки. Она оценила это и даже хотела наградить его улыбкой, все больше чувствуя себя роковой женщиной, но раздумала и не показалась в окне. Иванчук открыл калитку и вышел первый Он хозяйку гостиницы рассматривал не как даму, а как факторку. Фройлен Гертруда смиренно приняла это как должное, но все же ей было неприятно. Она подумала, что Буба, наверное, пропустил бы ее первый, и что Хэр Штацрат очень строгий человек.